Куда служить поставили, там и живи. Копающиеся в грядках смерды выпрямлялись и провожали конный разъезд внимательными взглядами. А при знал, что у внешне безоружных работяг между грядок наверняка лежат цабли, а то и бердыши. И завидовал Копорскому воеводе лютой завистью. Уж тут-то не то, что одинокий тать, но и свенская или львовская банда зубы обломает.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 Разумеется, на плане название башни было другим, поскольку именно под ней скрывался тайный колодец на случай плотной осады. Но все крестные смертные хорошо знали, чем отличаться тайниковая башня от средней. Оставалось надеяться, что чужеземцам этого секрета никто из людишек не проболтает. Взечку коня Зализа хладнокровно отдал молодому стрельцу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 Допросные листы писать? — Никак Станешника споймал. Дед повернул к нему лицо. Полупрозрачная русая бороденка, большой нос с глубокими оспинами, оставленная лимонским цепом глубокой вмятина во лбу. Над правым глазом отнюдь не украшали мастера заплечных дел, но работу свою он делал хорошо, без лишней злости, вдумчиво и неторопливо.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 пообещал зализа Лиза без особой уверенности. Уж очень странно казались ему иноземцы, пусть даже чародеи из дальних земель. Отедав разных щей, гости, запили явство сладковатым сытом, поднялись из-за стола. «Благодарим тебя, Христе, Боже наш, яко он насытил, если нас земных твоих благ, не лиши нас и небесного твоего царствия»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 — А надолго ли ты приехал к нам, семён прокофич поинтересовался воевода. — То не от меня, то от чародея, да от капитона твоего зависит, — усмехнулся опричник. — Как же заговорить то на земельцах дальше, в путь опущусь? — В нижние комнаты посели, — распорядился боярин, и Солиса понял, что речь идет о его людях. Он вспомнил,